Рандвер вошел в домик следом за Нидудом и долго щурился, привыкая к полутьме. Потом разглядел Волюнда, сидевшего в углу, разглядел змеившуюся цепь и сказал, «Так это и есть Нидуд твой знаменитый кузнец». Но ну и страшен же он, как я погляжу», — Нидуд ответил,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 Нидуд снял с себя ремешок с ключом и разомкнул цепь. Рандвер прошелся по лочуге, осматриваясь. Походя, наподдал ногой глиняную плошку, в которой Волюнд подогревал себе еду. Плошка покатилась по неровному каменному полу, щербатись и жалобно дребезжа. Нидуду не особенно это понравилось, а Волюнд, как обычно, молчал,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 теперь я хочу сразиться с тобой старый недудов жеребец серый с круглыми яблоками на сытых боках ласково обнюхивал бедвильд сидевшую возле копыт конь хорошо помнил как много зим назад нидуд сажал в седло маленькую дочь чтобы порадовать ее поездкой вокруг двора конь любил бедвильд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 наклонился и крепкими руками взял бедвильд поперек тела силы ему пока еще было не занимать он поднял бедвильд оторвав ее от пола и хорошенько встряхнул по полу покатился серый клубок так проворчал хельдинг и наклонился поднять на твоем месте я бы тоже распустил свои носки и сделал веревку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 Рандвер, спускавшийся по тропинке, услышал и задумался, не следовало ли вернуться. Белой тучей заклубились над островом сотни встревоженных птиц. Стремительно портилась погода, все бешенее делался ветер, гнавший к берегу табуны клокочущих волн, и клочья седого тумана цеплялись краями за вершины горного кряжа,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 Но вот рабом ты меня больше не назовешь.